Глава 29. 2 октября 1998 года, 13.15. Аиля Азан стояла перед домом номер 21 по улице Бютокай. Она приподнялась на цыпочки, пытаясь разглядеть, что творится в саду. Все было тихо. Окна заперты, светло с зелеными ставнями. Аиля снова и снова нажимала на кнопку звонка. Никого. Устав ждать, она пошла по улице в надежде обнаружить хоть что-нибудь. Она часто бывала у крыдюля Грандюка, готовила еду, пока крыдюль с Назымом обсуждали дело за спорами, порой засиживаясь до поздней ночи. Немного послушав, о чем они говорят, она ложилась на диван и засыпала под потрескивание дров в камине и беззвучный хоровод «Стрекоз Вивария». Ее убаюкивали мужские голоса. Один из них принадлежал человеку, которого она любила больше всего на свете, а второй его лучшему другу. Куда они оба запропастились? У крыдюля пусто, от назыма уже два дня ни слуху, ни духу, что-то здесь не так. А Илья поравнялась с баром, время вишен. Зайти. Крыдюль часто заглядывал сюда выпить чашечку кофе. Может, они что-нибудь про него знают? Она остановилась в задумчивости, заметили посетители бара, неестественность ее походки. Покидая свою палатку на бульваре Распай, Аиля прихватила самый большой острый нож, завернула его в пластиковые пакеты и сунула за ногу, благо на ней были широкие брюки. В рюкзак нож не влезал из-за своей длины. Зачем она его взяла? Так, на всякий случай, ее все сильнее одолевало предчувствие грозящей опасности. Аиля окинула взглядом улицу Бютокай. Народу здесь было совсем немного, в основном мамаши с детьми. Некоторое оживление наблюдалось только возле булочной. Вдруг она застыла на месте, у неё заколотилось сердце. Возле тротуара, метров в пятидесяти от дома Крыдюля, была припаркована его чёрная БМВ. Одна, никаких следов синей Ксантии на и Назыма, Назым поехал к Родюлю, если они вместе покинули дом на Бютокай, с какой стати предпочли воспользоваться грязной и к Сантии, а не БМВ. Надо было знать маниакальную страсть Кродюля к хорошим машинам, а Аиля успела изучить все его привычки. Аиля обошла окрестности, улицу Самсона, проезд Буатона, улицу Жанна-Марии Жего, улицу Альфана...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 К ней обращался мужчина с собакой. Весь его вид говорил о том, что он терпеть не может чужаков, которые шастут по его кварталу. Особенно ему не нравились турецкие женщины, болтающиеся рядом с припаркованными автомобилями соседей. «Я? Я знакома к Редюле Грандюка. Он живет на улице Бютокае в доме номер 21. Это небольшой дом, вон там, не доходя времени вишен. Дома его нет, но машина стоит, черное БМВ». «А вы, случайно, не видели здесь еще одну машину, синюю Ксанти?» Мужчина посмотрел на нее взглядом сотрудника иммиграционной службы Министерства внутренних дел, которому вменено в обязанность проверять документы у всех подозрительных лиц в этом районе. Потом вопросительно уставился на своего пса, словно спрашивал у него совета, как быть.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 Вряд ли на мужчину подействовал ее восточный шарм, скорее всего, он довелся инстинкту своей собаке, которая в данный момент прижималась к ногам Аили и дружелюбно помахивала хвостом. — Ксантия стояла на этой улице несколько последних дней, — признался мужчина, — но вчера она исчезла, так что зря вы здесь ходите, вы ее точно не найдете. Нож больно впивался в ногу Аиле. Эта чертова шавка, в конце концов, на него напорится. Аиле чуть нагнулась, стараясь отпихнуть от себя псину и одновременно переступить с ноги на ногу. Мужчина смотрел на нее все более подозрительно. Мерзавец, фашист, но он может сообщить ей что-то важное. Аиля дружелюбно улыбнулась ему и погладила собаку. А «Ничего, она не обижается».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 Он посмотрел на собаку и самодовольно произнёс. «Синий мини-ровер. Торчал тут сегодня всё утро, а за рулём была девица. Очень странная девица. На вид подростка такое лицо, как у старухи. Что-то она тут вынюхивала. Так вы её искали?» Или внезапно побледнела. «А разумеется, она плела ком», — говорит владелец собаки. Назом не раз описывал ей Мальвину да Корвиль. Её необычную внешность, её дурной характер, её мини-ровер, подаренный богатой бабкой.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 Ей много чего известно о корвилях. Она помнила каждое слово, произнесенное Назымом в постели. Фашист с собакой скрылся за углом у лица Самсона, а Илю пронзила странная дрожь, вызванная тревогой и возбуждением одновременно. Она вспомнила Назыма, своего великана, вспомнила, как он целовал ее, щекача усами. Только бы снова обнять его, только бы прижаться к нему покрепче. А Иля нагнулась и потрогала спрятанный в штанине нож — Одиннадцать лет у нее все же появился Мальвина де Корвиль. Помощи Аиле ждать не от кого, но это не страшно, она и сама не дура. Корвили живут в восточной части города, неподалеку от Марн-Лавалия. Она их разыщет, но не зря же она двадцать лет прожила с частным сыщиком. Она распутает этот клубок.